Глава 7. Диета прекрасная вещь. Лето. Мне так хотелось подойти к мальчонке, пожалеть и заступиться за него. Но я не смела. Во-первых, ничем не прикрытая ненависть во взгляде этих детей холодила кровь в жилах. Они не ждали от меня сострадания. И не собирались принимать его. А во-вторых, понимала, если Лайлет начнет вести себя совершенно иначе. Это вызовет вопросы, на которые я не собиралась давать ответы. Никто не должен знать, что расчетливой девицы с ледяным сердцем больше нет. Эти паршивцы...» — с важным видом начала ведьма, задрав и без того свой длинный нос. На уроки конной езды столкнулись лошади сына Виконта Эренбера. Ребенок сильно ушибся. У него ссадины по всему телу. Он сам упал. Холодно, без крика, с опасной уверенностью произнёс мальчонка, брат которого закрывал больное ухо ладонью. «Молчать, когда старшие разговаривают!» рявкнула на него Насата Своим криком и неподобающим поведением вызывая неописуемую ярость в моей груди. «А избил он себя тоже сам?» «Все, кто там присутствовал, могут подтвердить, как ты, Кен ударил его. Бестолковый!» От вас одни сплошные проблемы. Она так открыто изливала на них свою неприязнь, тыкала в них пальцем и не стеснялась в выражениях, что я едва держалась. Пусть я пробыла здесь совсем недолго, но это не помешало мне сложить два и два. Киан и Сель были лордами, а Рейны всего лишь главные над слугами. Она ниже их по титулу, если он у нее вообще имелся. И зная это, смело так разговаривать с ними. Почему? Да потому что Лайлит ей это позволяла». Тут же ответила я сама себе. И не наказывала за столь вопиющую наглость. Этой носатой, судя по всему, разрешено здесь многое. Я стиснула зубы до ломоты в дёснах и скосила глаза на Аниту, слыша, как Рейна продолжает поливать грязью мальчишек. Служанка, посмотрев на меня, печально отвела взгляд в сторону, тяжело вздыхая. «Запри их на чердаке!» Повелительным тоном выпалила ведьма, обращаясь к Аните. «Сегодня они останутся без ужина». «Что?» — выпалила я мысленно. «А ты кто такая, дорогая, чтобы решать, будут эти дети сегодня есть или нет? Ты вообще какое отношение к ним имеешь? Их мачех и я, не ты. Ты вообще здесь никто, и звать тебя никак». Прибывая на грани ярости, я неотрывно смотрела на то, как лица мальчишек ожесточились, а глаза озлобленно сощурились. Они приняли это наказание не смиренно, но молчаливо, без криков и истерик. Дети не собирались умолять о пощаде, как и просить прощения, это тоже не входило в их планы. Гордые, упертые, как мой Маркус. Едва справляясь с нахлынувшими эмоциями, я вонзила ногти в свою перебинтованную ладонь. Боль, прострелившая конечность, мгновенно отрезвила, стало немного легче. Только небесам этого мира было известно, как сильно хотелось схватить шипящую Рейну за ее седой пучок и вышвырнуть за ворота поместья. Вот только мне оставалось лишь представлять себе это. «Позже», — обещала я мысленно. «И обязательно воплощу это в жизнь позже». «Что стоишь?» — рявкнула на Аниту носата. Девушка испуганно вздрогнула, поглядывая на меня с немым вопросом. «Оглохла». Тебе было сказано отвезти этих паршивцев на чердак и закрыть их там. Я не могла этого допустить. Пусть дети и храбрились, пытались выглядеть сильными, но мне хорошо было видно, как они устали и измучились. Они ведь и так на чердаке живут. Сколько помню, я всегда была на стороне брата. Всегда поддерживала его и говорила с ним начистоту. И сейчас мне хотелось того же — поддержать Кена и Сиэля. Показать им, что перед ними не та злая тетка, которая на них плевать с высокой колокольни. Что именно произошло? Не выдержала я. Почему завязалась драка? Почему-то казалось, что тот мальчишка, которого потрепал Киан, хотя еще не факт, что потрепал, виновен. Рейна с удивлением посмотрела на меня. Но я сделала вид, что не замечаю этого. Ну? подталкивала я детей, глядящих взглядами озлобленных волчат. В чем причина произошедшего, госпожа? С раздраженным фырканием вмешалась насатая, спустя пару секунд тишины. Зачем вы тратите на них время? И так понятно, что именно они все начали. А ты разве там была? Спросила я у нее медленно поворачивая голову и встречаясь с ней взглядом. Я? Замерла она. Нет, но мне рассказали. Кто рассказал? «Леди Майлин, дочь Виконта Эйренберга», — хлопнула ресницами ведьма. Она видела, как Кен ни с того ни с сего напал на ее младшего брата. «Леди Майлин, Леди Майлин», — хмурилась я, чувствуя, что уже слышала это имя. «Точно. Это же та девица, которая, по словам Аниты, вечно завидовала моим нарядам. И ты поверила ей?» — высокомерно вскинула я бровь. От моего выражения лица ведьма стушевалась. Но замелась она. Надеюсь, у тебя хватило ума не отчитывать Кена и сеяли у нее на глазах. Я сверлила ее взглядом, понимая, что да, хватило. Получается, не хватило. Как ты посмела. Моя грудь вздымалась от эмоций. Выставить это на показ. Только прикоснись к ним еще раз хотя бы пальцем, вырву с корнем а потом скажу, что так и было. «Простите», — буркнула Рейна. «Я не подумала». «Не подумала она». Ярость бушевала в груди, требуя высвобождения. «Сопроводи Кена и Сиэля». Посмотрела я на притихшую Аниту. «И позови лекаря. Пусть осмотрит их. А после накорми. Раз леди Рейна хочет посадить юных лордов на диету». На моих губах появилась коварная улыбка, а взгляд сместился на ведьму. Пусть покажет им пример. «Пример?» — ахнула и широко распахнув глаза. «Своей вседозволенностью ты опозорила меня в глазах леди Майлен», — ответила ей холодно, чувствуя пристальное внимание детей. Позволила увидеть ей то, чего не стоило, а также дала этой девице пищу для размышлений. «Не удивлюсь, если завтра вся империя будет переполнена сплетнями о том, как служанка таскает за ухо своего господина». Видя глупо виноватое лицо ведьмы, я поняла, что она боится меня. А еще поняла, что подобные тонкоем я сейчас с ней разговаривал. Привычен для бездушной Лайлит. Хоть что-то полезное. С носатой по-другому вести диалоги я не смогу. «Сегодня ты на диете!» Хмыкнула, глядя в ее глаза полные мольбы. «В следующий раз будешь знать, как нужно себя вести».